Глава сороковая. Осторожный баронет. Баронет выглядел несколько разочарованным, увидев хозяина, на навстречу с которым не рассчитывал. Однако он привык к таким сюрпризам и не смутился. Он имел представление о характере бывшего гвардейца. Знал, что ему не повезло, и в таких обстоятельствах не мог быть слишком любопытным. «Ах, Свинтон, мой дорогой!» — воскликнул он, протягивая руку в кожаной перчатке. «Рад видеть вас. Мадам сказала мне, что ждёт вашего возвращения. Я просто заглянул, чтобы узнать, не вернулись ли вы. Я слышал, вы были в Париже?» «Да», — ответил Свинтен с сердечным видом, пожимая протянутую руку. «Ужасные там дела. Удивительно, что вы вернулись с целой шкурой. Клянусь Юпитером, это всё, что я привёз с собой. Правда? А что вы хотите этим сказать?» Я отправился туда получать долг, но вместо этого потерял всё, что у меня было с собой. Как это получилось, мой дорогой? Ну, по правде говоря, я сел играть в карты с французскими офицерами, которых встретил в миль колонн. Это была их проклятое Экарте. Они знают игру лучше меня, и очень скоро я всё проиграл. Едва хватило на возвращение. Слава богу, я снова здесь». хотя одно небо знает как я переживу зиму прошу меня простить сэр роберта за то что беспокою вас своими личными делами я в таком состоянии что с трудом понимаю что говорю проклятая франция и французы никогда не поеду туда снова сэр роберт коттрел слыл богатым однако не привык безрассудно тратить деньги на мужчин с женщинами он был менее скуп Хотя и в этом случае он тратил деньги только в том случае, если иным способом не мог добиться благосклонности. Он был одним из тех кавалеров, которые предпочитают достигать победы самым дешевым способом. А победив, не тратят деньги на закрепление успеха. Подобно бабочке он перелетал с цветка на цветок. То, что он пришел вовсе не в надежде увидеть Свинтона, а чтобы повидать его жену, муж знал так хорошо, как будто сэр Роберт Открытый в этом признался. Знал он и мотив посещения, тем более после такого поверхностного объяснения. Именно это знание и заставило бывшего гвардейца углубиться в описание состояния своих финансов. Таким деликатным способом он давал знать, что не обидится, если ему предложат взаймы. Перед сэром Робертом возникла дилемма. Месяц назад он бы не задумывался, но за этот месяц он несколько раз встречался с миссис Свинтон и на лонг-ок и в других местах. Он считал свою победу обеспеченной и не хотел оплачивать уже достигнутый триумф. Поэтому он не торопился понимать деликатный намёк. свинтон думал, как заставить его понять. Ему на помощь пришли остатки завтрака. «Посмотрите», — сказал он, сделанным весельем, указывая на кости селёдки. «Посмотрите сюда, сэр Роберт. Вы можете подумать, что сегодня пятница». Эта рыба куплена на последней пенни из моего кармана. Пятница завтра. Боюсь, нас ждет гораздо более строгий пост. <с> <с> такой просьбе сопротивляться невозможно. Скуповатый аристократ почувствовал себя загнанным в угол. «Мой дорогой друг», <с> — сказал он, — «не нужно так говорить. Если я могу вам помочь, надеюсь, вы не откажетесь принять мою помощь. Вы ведь не будете возражать? Сэр Роберт, вы так добры. Я... я... Не стоит упоминаний. Я не стал бы предлагать вам такую мелочь, но у меня как раз сейчас некоторые затруднения. Я много проиграл на последних скачках в дерби. Мой юрист пытается снова заложить мое поместье в Деваншире. Если бы это удалось, дела, конечно, пошли бы по-другому. А тем временем возьмите это. Поможет вам пережить нынешние трудности, пока что-нибудь не подвернется. Сэр Роберт, я никаких извинений, Свинтон. «Это я у вас в долгу из-за ничтожной суммы». Экс-гвардейец прекратил сопротивление. пятифунтовые банкноты сунутые ему в руки, здесь и осталась. «Кстати, Свинтон», — сказал баронет, — чтобы покончить с неловкой сценой, он сменил тон и заговорил по-деловому. «Почему бы вам не попросить чего-нибудь у правительства? Простите за то, что позволяю себе такую вольность, но, мне кажется, человек ваших достоинств может на многое рассчитывать». «Не в малейшей степени, сэр Роберт, я не заинтересован. А если бы даже захотел... Есть еще эта нелепая история, после которой меня выгнали из гвардии. Вы знаете эту историю? Мне нет необходимости рассказывать ее вам. Если я попрошу какую-нибудь должность, она обязательно всплывет». «Вздор, мой дорогой друг! Не позволяйте этому стоять у вас на пути. Это могло бы помешать, если бы вы захотели стать придворным или епископом». Но, я полагаю, вы ни того, ни другого не хотите?» Экс-гвардейец мрачно рассмеялся. «Нет», — сказал он, — «меня удовлетворит гораздо меньшее. Мои амбиции не заходят так далеко. А что, если вы обратитесь к лорду А? У него большое влияние в правительстве. В наши тревожные времена все время требуются люди, и в таком случае не вспоминают прошлые обиды. Ваша истории вам не помешает. Я лично знаком с его светлостью. «Он очень простой человек». «Вы его знаете, сэр Роберт?» «Очень близко. Если не ошибаюсь, он как раз тот человек, что вам нужен. То есть он способен найти для вас место. После начала этой революции очень разрослась дипломатическая служба, особенно ее тайные ветвь. Я знаю, что на нее тратятся огромные средства. Почему бы вам не воспользоваться казной секретной службы?» Свинтон снова раскурил трубку и сидел, задумавшись. «Трубка не идет к гвардейцу», — шутливо заметил гость. «Фавориты Форейн-Офис курят только регалии». Свинтон без улыбки воспринял эту шутку. У него оживилась новая надежда. «Хотите?» — продолжал баронет, протягивая свой отделанный золотом портсигар. Свинтон отложил трубку и закурил сигару. «Вы правы, сэр Роберт», — сказал он наконец. я должен попытаться «Вы очень вовремя дали мне совет. Но как мне ему последовать? Я не знаком с вельможей, о котором вы говорите. И никто из моих друзей с ним не знаком. Значит, вы не считаете меня своим другом?» «Дорогой Коатрелл, не нужно так говорить. После того, что произошло между нами, я был бы неблагодарным, если бы не считал вас своим лучшим, может быть, единственным другом. Что ж, я говорил ясно». разве я не сказал что хорошо знаю лорда а достаточно хорошо чтобы дать вам рекомендательное письмо к нему не стану утверждать что оно сделает все необходимое вам придется самому приложить усилия я могу только пообещать что он вас примет и если вы не будете особенно разборчивы он вам что нибудь предложит вы меня поняли свинтон чтобы я был разборчив не очень вероятно сэр роберт живя в такой жалкой квартире И помню только, что съеденный роскошный завтрак. Мы съели его вдвоем с моей бедной женой. А, кстати, я должен извиниться перед мадам, что слишком долго не навещал ее. Надеюсь, она здорова? Спасибо, здорова. Насколько можно ожидать с нашими бедами? У меня не будет удовольствия увидеть ее. Посетитель задал вопрос, не изображая равнодушие Ему на самом деле совсем не хотелось встретиться с ней в таком обществе. «Сейчас посмотрю, сэр Роберт», — сказал супруг, вставая и направляясь в спальню. «Полагаю, что в такой час фен дезобелье». Сэр Роберт втайне надеялся, что так оно и есть. При таких обстоятельствах свидание вызовет только неловкость. Его желание осуществилось. Она не только дезобелье, но в постели с сильной головной болью. Она просила баронетта извинить ее за то, что не может выйти. Такое известие принес из спальни посредник, ее супруг. Посетителю оставалось только выполнить свое обещание насчет рекомендательного письма. Он сел за стол и написал его наспех, но не стал следовать обычаю, оставляя конверт открытым. В письме были один-два пункта, с содержанием которых не стоило знакомить экс-гвардейца. Говорилось в них следующее. «Мистер Свинтон согласится выполнять любые дела, которые вы сможете ему поручить. Он не в таком положении, чтобы отказываться». Смочив клей кончиком аристократического языка, баронет заклеил конверт и протянул письмо хозяину. «Я знаю», — сказал он, — «лорд А. будет рад помочь вам. Вы можете увидеться с ним в Форейн-офис, но не ходите туда. Там слишком много людей, которым не следует знать, что вам нужно. Отправляйтесь в частную резиденцию его светлости на Парк Лейн. В подобных случаях он предпочитает принимать там». «Вам лучше отправиться немедленно. Вас могут опередить. Вокруг него всегда туча просителей. Его светлость, скорее всего, будет дома в три часа дня. Я вскоре загляну, чтобы узнать, как ваши дела. До свидания, мой дорогой друг. До свидания». Натянув перчатку на аристократические пальцы, баронет откланился, оставив экс-гвардейцу письмо, которое может оказать большое воздействие на его будущее.